Глава 1 Возвышение темного лорда. Эти двое, появившись словно бы ниоткуда, пару секунд простояли в нескольких шагах друг против друга на узкой освещенной луной тропе. Стояли не шевелясь, наставив один в грудь другого волшебные палочки. А затем, когда каждый понял, кто перед ним, Убрали палочки под мантии и торопливо двинулись в одном направлении. — Есть новости? — спросил тот, что был выше ростом. — Самое лучшее, — ответил Северус Снег. Вдоль тропы шли слева низкие кусты дикой ежевики, а справа высокая ухоженная живая изгородь. Длинные мантии мужчин колыхались, заплетаясь вокруг лодыжек. — Я уж боялся, что опоздаю, — сказал яксле грубое лицо которого то освещалось светом луны, пробивавшимся между нависшими над тропой ветвями, то снова погружалось во тьму. Дорога оказалась труднее, чем я ожидал. Впрочем, надеюсь, он будет доволен. Вы и вправду думаете, что прием нас ожидает хороший? Снег кивнул, однако в подробности вдаваться не стал. Они повернули направо, на широкую подъездную дорожку, в которую уперлась тропа. Живая изгородь, повернувшая вместе с ними, вскоре оборвалась у высоких кованых ворот, преградивших двум мужчинам путь. Однако они не замедлили шага. Оба молча подняли в подобие приветствия левые руки и прошли сквозь темный, словно обратившийся перед ними в дымку тумана, металл. Теперь звуки их шагов заглушались тянувшимися по обеим сторонам дорожки густыми тисами. Справа послышалось какое-то шуршание. Яксли снова извлек из-под мантии палочку, повел ею над головой своего спутника, но источником шума казался всего лишь белый павлин, величаво вышагивавший по тисовой изгороди. — А он всегда умел недурно устраиваться. — Наш Люциус! — Павлины! — фыркнул Яксли, пряча под мантию палочку. В конце прямой дорожки вырос из темноты большой красивый загородный дом, смерцавшим в ромбовидных окнах первого этажа светом где то в темном парке журчал затисвая изгороди фонтан гравий похрустывал под ногами снегга и яксле торопливо шагавших к парадным дверям которые при их приближении распахнулись будто сами собой почти весь каменный пол просторного тускло освещенного и прекрасно убранного вестибюля покрывал толстый ковер снег и яле пересекли его провожаемые взглядами бледных людей, изображенных на висевших по стенам портретах. Двое мужчин на миг остановились, замявшись у тяжелой деревянной двери, ведущей в следующую комнату, затем снег повернул бронзовую ручку. Гостиную заполняли безмолвные люди, сидевшие вокруг длинного, пышно украшенного стола. Вся прочая мебель была бесцеремонно сдвинута к стенам. освещала гостиную пламя, навившее в мраморном камне, над которым висело большое зеркало в резной золочёной раме. Снега, если немного помедлили на пороге, глаза их, постепенно привыкавшие к тусклому освещению, были прикованы к самой странной из особенностей этой комнаты к безжизненному, судя по всему, человеческому телу, которое висело вниз головой над столом и медленно кружилось, словно на невидимой верёвке, отражаясь в зеркале и в полированной поверхности стола. Никто из сидевших за столом на тело не смотрел, кроме бледного юноши, расположившегося почти прямо под ним. Похоже, он не мог удержаться от того, чтобы примерно раз в минуту не бросить на него взгляд. — Яксли! Снег! — произнес высокий звонкий голос того, кто сидел во главе стола. — Еще немного, и вы опоздали бы! Сказавший это, сидел перед самым камином, отчего двум вошедшим в гостиную мужчинам было поначалу трудно различить что-либо, кроме общего его силуэта. Однако, по мере их приближения, лицо его выступало из мрака. Голая, змейподобная, с узкими прорезями вместо ноздрей и блестящими красными глазами с вертикалями зрачков. Бледен он был до того, что казался светящимся точно жемчуг. — Северлс, сюда! — приказал Волан-де-Морт, указывая на кресло справа от себя. — Яксли рядом с Долоховым. Двое мужчин заняли названные им места. Большинство сидевших за столом провожали глазами снега. К нему первому и обратился Волан-де-Морт. — Итак, мой лорд, орден Феникса намеревается перевести Гарри Поттера из нынешнего его укрытия в субботу при наступлении вечера. Это известие пробудило вседевших вокруг стола интерес почти осязаемый. Одни замерли, другие заёрзали и все не отрывали глаз от Снегга и Волан-де-Морта. — С субботом, при наступлении вечера, — повторил волан де -Морт. Красные глаза его вглядывались в черные глаза Снегга с такой неистовой силой, что некоторые из смотревших на них предпочли отвести взгляды, опасаясь, похоже, обратиться под ее воздействием в пепел. Снег, однако же, смотрел в лицо волан спокойно. И спустя секунду-другую безгубый рот его господина искривился в подобии улыбки. — Хорошо, очень хорошо. И сведения эти получены? — Из источника, о котором мы с вами говорили, — сказал Снег. — Мой лорд! — Яксли склонился над длинным столом, вглядываясь в волан де и Снега. Все повернулись к нему. — Я слышал иное, мой лорд. Яксли замолк, ожидая ответа. Однако волан не произнес ни слова, и Яксли продолжил. — Долиш, мракоборец, обмолвился мимоходом, что Поттер не стронется с места до тридцатого, до вечера, которое предшествует его семнадцатилетию. Снег улыбнулся. — Мой источник сообщает, что существует несколько планов, направленных на то, чтобы сбить нас с толку. Полагаю, это один из них. На долише наверняка наложено заклятие конфундус и уже не впервые. Давно известно, что он легко поддается этому заклятию. «Уверяю вас, мой лорд, Долеш говорил с полной уверенностью», — сказал Яксли. «При таком заклятии это вполне естественно», — отозвался Снег. «Уверяю вас, Яксли, мракоборческий центр уже не имеет никакого отношения к защите Гарри Поттера». Орден считает, что в министерстве полным-полно наших агентов. — В какой то веки Орден оказался прав, а? — произнес сидевший неподалеку от яксли коренастый мужчина и издал хриплый смешок, эхом раскатившийся вдоль стола. волан даже не усмехнулся. Он возвел взгляд к телу, медленно вращавшемуся над столом, и, казалось, погрузился в раздумья продолжил Яксле. Долиш уверен в том, что для перемещения мальчишки будут задействованы все силы мракоборцев. Воланд-деморт поднял большую белую ладонь, и Яксле смолк. Ему осталось лишь с обидой смотреть, как его хозяин снова обращается к снегу. Где они собираются спрятать мальчишку теперь? В доме одного из членов ордена, ответил снег. Согласно моему источнику, Это место ограждено всеми средствами защиты, какие имеются в распоряжении Ордена и Министерства. Думаю, мой лорд, надежды взять его там у нас практически нет, если, конечно, Министерство не падет до следующей субботы. Это даст нам возможность найти дом и снять с него столько чар, что мы сможем прорваться внутрь. «Ну — Ну-с, яксли! — Воландеморд взглянул вдоль стола красными глазами которых причудливо играл горевший в камине огонь. «Успеет ли министерство пасть до следующей субботы?» И снова все повернулись к яксле Тот расправил плечи. «Мой лорд, на этот счет у меня есть хорошие новости. Мне удалось, хотя и ценой огромных усилий, наложить заклятие Империус на Пия Толстоватого». У многих из тех, кто сидел вокруг Яксли, Округлились глаза, а его сосед Долхов, мужчина с длинным кривым лицом, хлопнул яксли по спине. «Хорошее начало», — сказал Волан-де-Морт. «Однако толстоватый всего лишь один человек. Прежде чем я вступлю в игру, необходимо окружить скримджера нашими людьми. Даже одна неудавшаяся попытка покушения на жизнь министра сильно отбросит меня назад». О, да, мой лорд, это верно. Но вы же знаете, Толстоватый возглавляет отдел обеспечения магического правопорядка и постоянно контактирует не только с министром, но и с главами всех прочих отделов министерства. Я думаю, что теперь мы, получив контроль над чиновником столь высокого ранга, сможем подчинить себе и других, они совместными усилиями свалят с Кримджера. Если только нашего друга Пия не разоблачат до того, как он завербует всех остальных, — сказал Волан-де-Морт. — В любом случае, вероятность того, что министерство станет моим до следующей субботы, мала. И если мы не сможем достать мальчишку в его новом укрытии, придется сделать это, когда он будет перебираться туда. — Тут у нас имеется преимущество, мой лорд, — заявил Яксли, решивший, похоже, любой ценой добиться хоть какой-нибудь похвалы. — В отдел магического транспорта уже внедрено несколько наших агентов. «Если Поттер трансгрессирует или попытается воспользоваться сетью летучего пороха, мы узнаем об этом сразу». «Он не сделает ни того, ни другого», — сказал Снег. «Орден остерегается любого вида транспорта, находящегося в ведении или под контролем министерства, да и вообще не доверяет ничему, что хоть как-то с ним связано». «Тем лучше», — сказал волом ему придется передвигаться в открытую». А значит, нам будет легче взять его. И снова подняв взгляд к медленно вращавшемуся телу, он продолжил. «Я займусь мальчишкой лично. Во всем, что связано с Гарри Поттером, допущено слишком много промахов. Некоторые из них были моими. Мальчишка жив благодаря скорее моим ошибкам, чем собственным победам».